Последние слова заставили вора сильно побледнеть. Видно, помощник судьи затронул его самое больное место. «Да, тебе легко. У тебя силища вон сколько. С девками ты у нас герой», — ядовито проговорил он. Давеча думал, кровать вот-вот рухнет от твоих подвигов. Как сказал один поэт, «треплет осеннюю розу дождь проливной». Дзяо Тай сорвался с места, схватил Гунь-Шаня за шею и швырнул на пол, придавил ему грудь с коленом. Огромные его руки сомкнулись на горле Одноглазого. — Да ты шпионил за мной, грязная свинья! — взревел он. — Сейчас я тебе голову сверну! Судья наклонился и схватил Дзяо Тая за плечо. — Оставь его! — резко приказал он. — Я хочу выслушать его предложение. Дзяо Тай поднялся, и голова Гуньшанья глухо стукнулась об пол. Он лежал неподвижно, дыхание со свистом вырывалось из его поврежденного горла. С искаженным яростью лицом Дзяо Тай отрывисто сказал. «Сегодня я был у куртизанки. Эта крыса за нами подглядывала». «Что ж», — холодно проговорил судья, — «полагаю, тебе следовало бы не столь афишировать свои амурные похождения» но в любом случае я не позволю, чтобы они мешали моему расследованию. плесника ему на голову воды». Диао-Тай взял со стойки большой кувшин с водой для мытья рук и вылил его целиком на голову гунь -шане. «Этот собачий сын еще не скоро очухается», — шепнул он. «Сядь! Я еще не докончил свой рассказ про Дэна», — нетерпеливо бросил судья. К тому времени, как Ди завершил повествование о Ширме, Гнев Дзяо Тая уступил место живой заинтересованности. «Какая удивительная история!» — воскликнул он. Судья кивнул. «Я не стал открывать коллеге основную причину, по которой я считаю, что убийство мог совершить посторонний. Ведь женщина была изнасилована. Не хотелось причинять ему лишнюю боль». «Но вы же сказали, что лицо у нее было очень спокойное», — выронил дяу Мне не случалось насиловать спящих, однако, сдается мне, что если ее насилуют во сне, то она наверняка проснется и даст понять, что это ей, мягко говоря, не нравится. Да, ты прав. Это всего лишь одна из загадок этого странного дела. Берегись, кажется, Гунь-Шань приходит в себя. Дяо Тай подтащил Одноглазого к стулу и усадил. Гунь-Шань сглотнул слюну, потянулся за чаем, и стал осторожно пить. — Ты мне за это заплатишь, — прохрипел он. — Только счет представь, а за мной дело не станет, — отрезал Дзяутай. Злобно сверляя его единственным глазом, Гунь-Шань с издевательством сказал. — Тупая башка, ты даже не понял, что похотливая вдова обвела тебя вокруг пальца. — Вдова? — переспросил пораженный Дзяутай. Да самое, что не наесть до вас пылу-жару. Всего день, как мужика потеряла. Знаешь, кого ты принял за куртизанку, боевой петух? Жену покойного торговца шелком по имени Ге-Джи Юань. Вдовушка из супружеской спальни перебралась в левое крыло дома, чтобы там ей никто не мешал предаваться печали. А ты вперед туда, с бокового входа. От стыда и унижения лицо Дзяо Тая... Залилось густой краской. Он попытался что-то сказать, но так и не смог выговорить ни слова. Судья Ди жалился над ним и быстро сказал. «Ну, как знать, может, Гэй покончил с собой из-за своей распутной половины». Гунь-шань осторожно пощупал горло, сделал еще глоток чая и с кривой ухмылкой прокаркал. «Женщины все распутницы, все до одной, и госпожа Гэй не исключение». И все же, как это не покажется вам странным, мое предложение связано именно с торговцем г А теперь слушайте внимательно. Если кратко, то дело тут такое. Ко мне попала записная книжка Лэн Дзяня. Он известный банкир, а также компаньон и деловой советник г Я хорошо разбираюсь в цифрах. И скоро понял, что в своей книжке он отмечал те суммы, которые в течение последних двух лет сумел утаить у г. Он украл много, что-то около тысячи золотых кусков. — А как у тебя оказалась эта записная книжка? — спросил Ди. — Такие вещи банкиры обычно берегут, как зеницы ока. — Не твое дело, — отрезал гуньшань — Все, что от вас требуется? — А ну, погоди, — прервал его судья. — Я в цифрах тоже кое-что с мыслью. Как раз из-за этого и должен был спешно распрощаться своим местом начальника стражи. Для того, чтобы разобраться по кратким записям о перекачке денег во время торговых операций, надо быть волшебником. К тому же у записи-то наверняка свой код. Так что не морочь мне голову, приятель». Гунь-Шань подозрительно взглянул на судью и затем сказал. «Но ты ловкач. Ладно, коль ты такой настырный, то вот тебе мой ответ». Я облазил весь дом Г, без его, понятное дело, ведомо, и проверил его сейф. Там у него была припрятана тысяча брусков золота про запас. И теперь этот запас мой. Там были деловые бумаги, я их тоже просмотрел со вниманием. С их помощью я и сумел разобраться в записях Лэнь-Дзяня. Понятно. Ну а что дальше? Гунь-Шань достал из рукава небольшой листок, бережно разгладил его на столе и, тыча в него паучьим пальцем, приступил к объяснениям. «Этот листок из записной книжки. Завтра утром вы посетите Лэнь Дзяне, предъявите ему эту страничку и скажете, что вам все известно. Потом заставите его подписать два платежных поручения, одно на 650, а другое на 50 брусков золота. Имя получателя пускай не указывает. После этого... Небольшого кровопускания у него останется еще 300 кусков, что для него совсем неплохо, скажу я вам. Ну, конечно, хотелось бы сгробастать все, но я давно усек основное правило шантажа. Надо всегда сколько-нибудь оставлять, чтобы не доводить человека до полного отчаяния. Поручительство на 650 вы отдаете мне, а себе берете второе на 50. Представляете, пять десятков брусков чистого золота. «Ну как? По рукам?» Лениво поглаживая бороду, судья Ди устремил на проходимца пронизывающий взгляд и неторопливо произнес. «Вот что я тебе скажу, Гунь-Шань. Мой дружок, пожалуй, выразился слишком сильно, зато по существу. Я вполне уверен, что ты в самом деле настоящий мастер, только смелости у тебя маловато, да и драться ты не умеешь». «Знаешь же, что сам не решишься встретиться с банкиром лицом к лицу и потребовать у него деньги, а?» Гунь-шань заерзал на стуле. «Так что? Договорились или нет?» — хмуро спросил он. Судья Ди взял листок, хладнокровно убрал его в рукав и только тогда ответил.